Глава 39. Обязательства инспектора Станислава Тихонова. Я прихлёбывал невкусный кофе и медленно, без аппетита жевал бутерброд, раздумывая не спеша о том, как сильно похож на батона мужик, сидящий в углу буфета с двумя крашеными девицами. И продолжалось это довольно долго, пока я не понял, что он не похож на батона, а это и есть батон. И случилось это всё с Мик, когда он поднял голову и встретился со мной глазами. Некоторое время мы молча смотрели друг на друга. Потом ботон встал, похлопал себя по карману, обвёл взглядом сидевших вокруг людей и криво волчьим оскалом усмехнулся. Я понял, что нахожусь в безвыходном положении. Если попытаюсь его задержать, он откроет стрельбу. В помещении, переполненном ничего не подозревающими людьми, батон пошел к выходу. Я встал и, срезая угол между столиками, двинулся за ним. И он все время оглядывался на меня. Руку он уже держал в кармане. Я никак не мог отпустить его. Я шел вслед за ним, на ходу дожевывая бутерброд. Будто сейчас не было у меня важнее дела на свете. Успею я съесть свой бутерброд с вареной колбасой? Или нет? Батон быстрым шагом пересекал вестибюль, до вертушки двери 20 м. Я побежал. Батон бросился к двери, и я увидел, что рядом со мной в стеклянной стене зияет проём на улицу, выставлено стекло. Я нырнул в проём. В лицо плеснула острая дождевая пыль, ярко полыхнули автомобильные фары у входа, который оказался совсем рядом. Затормозил автобус, из него навстречу выбежавшему Батону посыпались пассажиры. На мгновение он потерял меня из виду, и я выбежал на мостовую, чтобы обогнуть автобус спереди и выйти батону в спину. Ну и он соображал довольно быстро и сразу понял, что для него автобус — хорошее прикрытие. И когда он выскочил из-за кабины, то мы столкнулись нос к носу. Пистолет он вытащить не успел, я перехватил его поперек корпуса, а в голове четко билась мысль, если он вырвет руку из кармана, мне придет конец». Драчун из меня неважный, и прием узнаю плоховато. Но впервые в жизни я ощутил, если не удастся удержать батона, то через несколько секунд я умру. Батон был тяжелее меня килограммов на двадцать. И рвался он бешено, таская меня по тротуару, как куль. Но вытянуть руку из кармана я ему не давал. Какие-то люди, наверное, пассажиры автобуса, кто-то кричали. Молодой таксист из лучших, конечно, побуждений стал... оттаскивать меня от батона. Я закричал: "Отойди, пистолет у него!" И батон, как бы подтверждая это, креппел, отплёвываясь: "Перестреляю падлы, поскуды проклятые". Люди не могли взять в толк, что происходит, и в растерянности стояли вокруг. А батон, извернувшись, ударил меня головой в лицо, и всё вокруг загрохотало, будто бухнула из пушек. Заметались Запрыгали по мокрой мостовой фонарии, завертелись над головой в бешеном танце голые ветки деревьев. Я почувствовал, что по лицу у меня течет кровь. Меня тошнило от ее ужасного мясного запаха. А вдруг боль во всем лице стихла из-за того, что он вцепился мне зубами в плечо. Я чувствовал, как он вырывает из меня кусок мяса. И мне бы, наверное, не выдержать этой муки. Но отпустить его я не мог. Иначе все они, вчерашние и завтрашние, Крот, Лагунов, Проходцук, Беллаш, Батон, меня бы убили. Они оказались бы сильнее. И я не отпускал его руку. Я держал Батона в захвате поперек корпуса, прижимаясь к его рубахе своим разбитым в кровь лицом, в котором болела каждая клеточка. А он бил меня ногами. левой рукой под ложечку, печень, и не мог добить, заставить разжать руки. Вдруг я почувствовал, что скоро потеряю сознание. И хотя я еще держал его руку, а перед глазами уже мелькало безумно слепое лицо деда Батона, и Лена говорила, а какой ценой это достанется тебе безразлично, Стас? И мать, светя глазами, объясняла, что надо устроить свою жизнь вовремя, и Шарапов говорил. Без нужды не обнажай, без славы не применяй. Где-то далеко раздался тонкий частый треск, словно строчили из игрушечного пулемета. Бешено забился в моем судорожном объятии батон. Я понял, что это приближается патрульный мотоцикл. Батон рванулся, и дико страшно, как волк завыл. Мы оба упали на мостовую и покатились по лужам, по грязи, но рук я не разжимал. Потом приподнял голову и увидел, что желтый мотоцикл совсем рядом. Я видел даже дымки из выхлопных труб и брызги из-под колес. И видел, как с коляски спрыгнул и бежит к нам милиционер. Но Батон снова страшно ударил меня головой в лицо. На мгновение я откинулся, и он смог вырвать руку из кармана и выстрелить в меня в упор. Выстрела я не услышал. Только что-то больно ударило в грудь. Небо подпрыгнуло, как резиновое. И последнее, что я видел, парящий надо мной в этом ненастоящем резиновом небе милиционер.